Выпили еще дважды по пятьдесят. После этого Мартин улыбнулся и отставил кружку. Никто не настаивал, да и местным вполне хватило. Дети разбежались, кто плескался в каналах, кто бдительно следил за малышами. Взрослые, кроме Клима, пустились в сбивчивый разговор. Друг про друга они все давным-давно знали. Сейчас их интересовал лишь один слушатель, Мартин. Он узнал, что одного старика зовут Луи, Он француз, физик, отправившийся на библиотеку после того, как овдовел доживать остаток дней с пользой для науки. Второй старик оказался немцем, филологом, как и индианки. Те, кстати, были сестрами и действительно являлись женами Клима. Через час у Мартина сложилось ощущение, что он прожил на библиотеке несколько лет. Самые занятные истории о ночной рыбалке и разлившейся браги о Гидаре, который... Наспор рубил обелиск своим мечом, и о сумасшедшем, явившемся на библиотеку в поисках несуществующих древних технологий, стали идти по кругу. Сестры завязали скучный профессиональный спор о знаке припинания, означающем «Я говорю с иронией, не относитесь к моим словам слишком серьезно». «А вот и наши идут», — сказал, наконец, Клим. Мартин поднялся, посмотрел на север и впрямь шли. Около сотни человек, мужчины и женщины, подростки и старики. Очень смешно было наблюдать за этим шествием. Нестройные колонны, вытянувшимся на сотню метров. Над толпой постоянно поднимались головы. Это кто-то перепрыгивал через канал. Люди казались не то толпой сумасшедших танцоров, тренирующихся перед групповой пляской, не то усталыми бегунами на трассе с препятствиями. «Где там наша Ирочка?» Насмешливо сказал Клим, встав рядом с Мартином. «О, вот она, впереди!» Правда, уже не на лихом коне. Мартин тоже заметил Ирину и с понятным любопытством вгляделся в приближающуюся девушку. Ирина оказалась выше, чем ему представлялось по снимкам и видеозаписям. Рыжие волосы, которые на земле лежали ниже плеч, были коротко пострижены, одежда простая и рациональная, кроссовки, шорты защитного цвета и темно-серая футболка. А ведь какие шикарные платья носила, но больше всего Мартина занимало лицо Ирины. Да, она действительно потерпела поражение, это было видно сразу, и по плотно сжатым губам, и по слишком сосредоточенному, отгоняющему слезы взгляду, да, и заметная дистанция между Ирочкой и остальными людьми свидетельствовала о положении низвергнутого кумира. «Халиф на час», — подтвердил его мысль Клим, «или как там зовут Джон Халифа». «Ладно». — Пусть будет принцесса на час. — Принцесса на бабах, — сказал Мартин. — Надеюсь, ее не побили? Клим возмущенно фыркнул. — Мы тут малость одичали, но все-таки остались культурными людьми. А вот бабы у нас праздничное лакомство, так что идиома утратила смысл. В поселке люди стали расходиться. Кто-то нырнул в палатки, кто-то остановился в отдалении. Десяток человек... С виноватыми лицами приблизились к Климу. Это предавшие вождя последователи спешили искупить грехи. Ирина тоже направилась напрямик к директору. Остановилась, подойдя почти вплотную, и выпалила. «Ты... ты знал, что я ошибаюсь». Мартин оценила темперамент девушки и тон, которым она произнесла свое обвинение. «Ирина, ты ни о чем меня не спрашивала», — холодно ответил Клим. «Ты ведь заявила, что у нас давно костенели мозги, и что ты одна знаешь истину. Что ж, я тебе не мешал, как успехи?» Секунду девушка стояла, с негодованием глядя на директора. Мартин тихонько вздохнул, Не для Ирины такие поединки, не было у нее опыта подковерной борьбы, интриг, защиты курсовых и диссертаций, заваленных оппонентов и привлеченных сторонников, короче говоря, всего того, что составляет могучий ствол научного древа, на котором только и могут зазеленеть робкие листики знаний. «Вы меня убили», — их сказала Ирочка, — в ее глазах показались слезы. И тут же Клим шагнул вперед, крепко взял вздрогнувшую Ирину за плечи и совершенно другим голосом сказал, Ира, ты умница. Ты нашла очень интересные закономерности. Если кто-то и сможет раскрыть загадку в библиотеке, так это ты. Но реку нельзя преодолеть одним прыжком, надо учиться плавать. Мартин мысленно зааплодировал. Растерянная Ирочка сразу утратила весь боевой дух и совсем по-детски смотрела на директора, а тот ласково, словно отец, погладил ее по голове и продолжил. «Я напишу письмо заведующему кафедры иностранных языков МГУ профессору поперному он мой хороший старый друг, попрошу, чтобы тебя приняли без всяких экзаменов. Впрочем, тебе не составит труда их сдать. Ирина, я очень хочу, чтобы ты встала в наши ряды. И через пять лет мы будем ждать тебя здесь, на этом самом месте, веришь мне?» Ирина кивнула, не отрывая взгляда от клима. А тот все с той же мягкой интонацией добавил «Ты не представляешь, как быстро пролетят пять лет, и как многого ты сможешь добиться, обогатив свою память всем знанием, выработанным человечеством». Он на миг прижал Ирину к себе и нежно поцеловал ее в лоб. а Мартин отметил, что рука Клейма все-таки дрогнула на спине девушки и непроизвольно, совсем не по поползла вниз к хорошенькой крепкой попке. Впрочем, Клим тут же опомнился, отстранился от Ирины и с улыбкой сказал «А, у нас гости. Это Мартин, он только что с земли и хочет поговорить с тобой». Девушка машинально сделала шаг в сторону Мартина. Что ж, Климов прям замечательно сделал свою часть работы. «Здравствуй, Ирина», — сказал Мартин. Доброжелательно, но без улыбки или явной симпатии. «Твой отец попросил навестить тебя». Ира молчала, хмурясь, ее глаза еще влажно поблескивали, но слезы так и не родились. За спиной Ирины Клим распекал провинившихся ученых. «Сети стоят со вчерашнего вечера. Мы что же, соскучились по тухлой рыбе?» «Катрин, у твоего малыша болит живот, он уже трижды бегал к туалетному каналу. Все, кто хочет отправить письмо на землю, могут подойти ко мне за бумагой». Не больше одного листа на человека. Может быть, Клим и не был великим ученым, но администратором он был хорошим. Толпа рассеивалась на глазах, жизнь в поселке входила в привычное русло. «Не буду уговаривать тебя вернуться», продолжал тем временем Мартин. «Но Клим, как мне кажется, дал хороший совет. Если ты решишь ему последовать, то я помогу тебе с историей для ключника». Ирина вздохнула. Чуть-чуть улыбнулась, глядя на Мартина, с куда большим пониманием происходящего, чем можно было ожидать от девчонки ее лет, и сказала «Я?» Совсем рядом в канале плеснула вода. Мартин обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть вынырнувшего до половины тюлиноида. Черная шкура мокро блеснула на солнце, резко махнул сильный ласт, и что-то маленькое просвистело в воздухе. Ира Полушкина вздрогнула, вытягиваясь, словно от удара током, и замолчала. Из открытого рта тонкой ровной струйкой потекла темная кровь. Все так же прямо, не сгибаясь, девушка упала ничком, и Мартин с одраганием увидел окровавленный серый шип, вонзившийся в ее шею где-то возле седьмого позвонка. Тюлиноид с плеском погрузился в воду. В следующий миг все вокруг смешалось. Встречали взрослые, ревели дети. В руках Клима откуда-то появился пистолет, и он бежал вдоль канала, всаживая в воду пулю за пулей. Одна из индианок склонилась на дыры, и другая... Со здоровенным кухонным ножом в руке Перепрыгнула через канал и побежала Видимо, к той точке, мимо которой Тюллиноид неизбежно должен был проплыть Мартин бросился вслед за ней И это оказалось правильным решением Тюллиноид мчался в канале Со стремительной грацией истины водного обитателя За ним будто дым Стылалась темная пелена Одна из пуль Клима нашла цель Мартин выждал секунду Давая рукам привыкнуть к тяжести Ремингтона А потом открыл огонь Он попал с третьего выстрела в ласт, как и целил. Тюллиноид завертелся на месте, выгибаясь, будто в попытке укусить раненое место. Индианка одним движением сбросила платье, пригнулась для прыжка, перехватила ножку удобнее и вопросительно посмотрела на Мартина. Мартин покачал головой, дождался, пока тюллиноид попытается плыть дальше и прострелил ему второй ласт.